Глава 4. Стоит подождать. Шесть сильных качеств поздних цветов. В кампусе было одно место, которое мы называли гадким. Там мои друзья собирались с понедельника до вечера четверга. Мы называли так студенческую библиотеку, и это слово точно соответствовало внешнему виду здания. одного из тех блочных сооружений 1960-х годов из стали и стекла, которое подходило для бюрократов из правительства, но не для книг. Сюда приходили заниматься все студенты Стэнфорда вечер за вечером. Не только книги привлекали нас. Нам хотелось выбраться из общежития и отдохнуть от соседей по комнате, женского визга из плетен, воплей пьяных на лужайке и крошек печенья на ковре в холле. Мы ходили в библиотеку, чтобы посидеть в тишине и сосредоточиться. В Стэнфорде мы должны были выполнять задания по 4 или 6 часов почти каждый вечер. Для этого мы приходили в Гаткае. Моего соседа по комнате Боба можно было гарантированно встретить там, если у него не было вечерней тренировки по волейболу. Боб соблюдал особую традицию посещения библиотеки. Он прятал в рюкзаке пару бутылок Пепси между книгами, ручками, жёлтыми маркерами и блокнотами. Подкрепившись с сахаром и кофеином, Боб по прозвищу «железная задница» мог сидеть в читальном зале часами напролет, не обращая внимания на позывы мочевого пузыря и проглатывая десятки страниц учебников по психологии, экономике и юриспруденции. Казалось, ничто не могло оторвать его от учебы. Если ему нужно было сделать статью или доклад – Он мог за раз исписать вручную 40 страниц сленованной желтоватой бумаги. Потом он отходил по нужде, проскальзывал обратно в читальный зал, заглатывал следующую пепси и перепечатывал всё начисто. На третьем году обучения Боб вступил в общество Фибета Капа. Старейшая почётная общественная организация студентов высших учебных заведений в Америке. Название происходит от греческого философия биоу кубернтес, что дословно означает любовь к мудрости, руководство жизни. Он использовал свой интеллект и умение трудиться для обучения в юридической школе Стэнфорда, которую окончил одним из лучших на курсе. С тех пор он сделал впечатляющую карьеру в качестве специалиста по ценным бумагам. Я пытался подражать учебным привычкам Боба, и внешне у меня всё получалось. Я купил такой же рюкзак, набил его учебниками, книгами для дополнительного чтения, ручками, блокнотами и жёлтыми маркерами. Иногда мы с ним вместе шли в гадкое после обеда, болтая о спорте и девушках. Потом он устраивался в любимой части читального зала и занимался учёбой. Я находил местечко для себя и пытался делать то же самое. Однако моя библиотечная жизнь была не такой, как у Боба. Совершенно не такой. Пока железная задница Боб часами со сосредоточенным вниманием просиживал над книгами, запивая их пепси, я не мог усидеть на месте и 15 минут. Час или даже полчаса я изо всех сил пытался изучать деление Японии на округа или влияние эпохи возникновения промышленности на английскую литературу, но всё было бесполезно. Рано или поздно я покидал своё место и отправлялся к тем полкам, где хранились переплетённые стопки старых журналов. Я с головой нырял в Sports Illustrated. За этим занятием я проводил долгие часы, изучая многочисленные страницы, посвящённые лёгкой атлетике и другим олимпийским видам спорта. Меня захватывали истории о прыжках с шестом в Madison Square Garden и о соревнованиях по бобслею четвёрок в Сент-Морице. Все статьи в Sports Illustrated казались крутыми. Я проглатывал их одну за другой. Не стоит и говорить о том, что мои вечерние занятия в библиотеке никак не влияли на оценки. Я слабо разбирался в административном делении Японии. Я умудрился вовремя защитить диплом по политическим наукам, набрав минимальное количество баллов со средним показателем 3,1, все тройки, кроме одной пятёрки с минусом за киноэстетику. Тройки, которые я заработал, были джентльменскими минимальными проходными баллами. В Стэнфорде студентам разрешалось отказаться от учёбы не позже, чем за 2 недели до выпускных экзаменов. Естественно, если студенты не набирали минимального количества баллов, то отказывались, и в их личном деле это не отражалось. Боб со своими пятёрками отправился премеком в юридическую школу Стэнфордского университета, а я со своими оценками стал помощником редактора в вскоре уволенном в журнале Runner's World, потом охранником и мойщиком посуды. Совершенно очевидно, что я зря тратил время на спортивные журналы и упустил блестящую возможность, не так ли? Пропустим десяток лет. К тому времени, когда у меня полностью созрела префронтальная кора, а исполнительная функция включилась, что произошло довольно поздно, я стал нормальным, ответственным взрослым. Я составлял техническую документацию в исследовательском институте в Пало-Альто и писал тексты для рекламного агентства в Кремниевой долине. Я женился, приобрёл квартиру и машину Volkswagen Jetta, компьютер Macintosh и лазерный принтер. Не так уж плохо. Я был на правильном пути. Мой приятель Тони жаждал большего. Честно говоря, у него было гораздо больше амбиций, чем у меня. Он работал специалистом по кредитам в банке Кремниевой долины и переживал из-за слишком медленного продвижения по службе. Тони видел себя вице-президентом банка, потом владельцем успешной венчурной компании, потом богатым предпринимателем. Он жаждал славы и власти и очень торопился. Неоднократно Тони говорил мне, как ему хочется принимать участие в делах Кремниевой долины. Однажды он посмотрел, как я пишу информационный бюллетень для своего клиента, и столь заманчиво для него место, и спросил, можно ли на моём Mac верстать журнал, используя, например, программу QuarkXPress, пару шрифтов из Adobe и лазерный принтер. "Да", ответил я. "Это возможно. Давай выпустим деловой журнал для силиконовой долины, сказал Тони. Люди должны нас заметить. Он говорил серьёзно. Тони заставил меня сделать несколько макетов, потом отнёс их своему другу детства, молодому предпринимателю по имени Тим Дрейпер. Тони вытащил из него 60 тысяч долларов, достаточно для того, чтобы бросить работу в банки. И через год мы выпустили первый в Силиконовой долине деловой журнал под названием «Апсайд». Тони был бизнесменом, который делал деньги и продавал рекламные места, а я — редактором и дизайнером. В первую очередь мы должны были решить, каким будет наше издание». Я интуитивно подозревал, что деловому журналу нужна изюминка. Он должен быть захватывающим, отражать риск, смелость и жёсткую конкуренцию стартапов, венчурного капитала, инвестиционных банков. В нём следовало показать всю безумную жизнь ради славы и богатства. Ага, подумал я однажды. Пусть деловой журнал будет похож на спортивные журналы. В тот момент я решил, что «Upside» должен выглядеть и читаться как «Sport Illustrated». За десять с лишним лет до этого в гадкой библиотеке я проштудировал каждый выпуск «Sport Illustrated» с самого первого в 1954 году и до последнего на тот момент номера. И всё это время я оставался его фанатом я много раз перечитывал некоторые номера и кое-что подмечал я обращал внимание на превосходный слог Джорджа Плимптона Дэна Дженкинса Анита Версхот и Франка Дефорда Я отмечал тип шрифта и искусные заголовки журнала. Мне нравились прекрасные фотографии и иллюстрации. Особенно я восхищался одним дизайнерским приёмом Spot Illustrated. Журнал печатал карикатуры Арнольда Рота и Рональда Сирла. Ни один фотограф не может так воспроизвести нервный пот игрока в гольф, который готовится к решающему удару на крупном турнире, как это делает карикатурист. Я любил карикатуры и чувствовал, что это будет решением для апсайд. Основная причина, по которой деловой журнал не мог быть развлекательным, как спортивный, состояла в том, что бизнесом не занимаются на стадионе, перед телекамерами и на виду у толпы болельщиков. В спорте ключевой момент наступает, когда кто-то выигрывает или проигрывает, и именно это хотят увидеть фанаты. Об этом пишут спортивные комментаторы, и эти моменты фотографы фиксируют для потомства. А что будет таким же значимым моментом для бизнеса? Когда совершается крупная сделка, удачная или катастрофическая, когда ключевой сотрудник покидает компанию со всеми своими идеями и организует конкурирующую фирму, я подумал, что карикатурист Единичный художник, который может воссоздать такой момент. Тогда я решил, что наш журнал будет таким же захватывающим, как Sport Illustrated. Конечно, в нём не может быть фотографии с игрового поля, но будет всё остальное, в том числе комиксы и карикатуры. Я точно знал, чего именно хочу, потому что всё это видел давным-давно в пыльном архиве Гадкова. Я попал в яблочко. В течение года выпуска журнала я напечатал на обложке портрет генерального директора Sun Microsystems, который выглядел как мальчишка. карикатуру на Давида Микеланджело со всеми анатомическими подробностями. Я заказал репортёрское расследование деятельности компании Oracle, проиллюстрированное карикатурой на основателя Ларри Эллисона, изображённого в виде Чингисхана, отрубающего головы своим военачальникам. Я изобразил генерального директора Apple Джона Скалли в виде маленького лорда Фаунтлерроя в песочнице, обсыпанного песком. Upside прожил 2 года, и всё это время он привлекал внимание каждого в мире венчурного капитала и технологий. Билл Гейтс из Microsoft дал мне четырёхчасовое интервью. Forbes вёл переговоры о покупке нашего журнала. Стив Форбс пригласил меня на работу и предоставил мне прекрасные возможности для профессионального роста. Оказалось, что многие часы, которые я провёл среди старых журналов в гатской библиотеке, не прошли даром. Я, конечно, потерпел фиаско с оценками, но моё любопытство помогло мне сделать карьеру.